доктор Костельник и его дети. Чекисты неустанно искали внутри церкви тех, кто мог бы им помочь, кто был настроен против Шептицкого и других иерархов. Еще перед войной органы госбезопасности получили информацию о человеке, который их крайне интересовал и который окажется чрезвычайно полезным. Доктор теологии Гавриил Костельник Происходит из семьи украинцев, проживающих в Югославии. Главным источником его материальных средств является содержание за преподавательскую деятельность в средних школах, где он преподает духовное писание. Человек очень способный, хороший оратор и публицист. Костельник – большой враг западного направления греко-католической церкви. В частности, вел через прессу борьбу против лиц, выдвигавших положение о запрещении вступать в брак лицам духовного сана. Продолжительное время был редактором профессионального духовного ежемесячника «Нива». Костельник враждебно настроен по отношению к папе и вообще к католицизму. Но об этом он рассказывает только в частных беседах. Думаю, что Костельник возглавил бы работу, направленную на независимость греко-католической церкви от Ватикана. Костельник проживает во Львове в собственном доме, имеет жену и двоих детей, которые обучаются в средней школе. Именно Гавриилу Костельнику предстояло сыграть ключевую роль в комбинациях после войны. Но началось все еще до нападения нацистской Германии. 29 января 1941 года во Львове Начальник областного управления рабочей крестьянской милиции подписал ордер номер 325, выдан управлением РКМ НКВД по Львовской области товарищу Мальцеву на право производства обыска в квартире, принадлежащей гражданину Костельнику Богдану Гавриловичу. Богдан был сыном Гавриила Теодоровича Костельника. Сохранился протокол допроса молодого человека. Чем занимается ваш отец? Задал вопрос следователь. «Мой отец-священник, является профессором, доктором теологии и философии, знает несколько иностранных языков, имеет печатные труды. Раньше отец был преподавателем религии во второй гимназии города Львова». «Кто из ваших знакомых проживает за границей?» «Из моих знакомых за границей в Германии находится 8 человек, причем 4 человека выехали легально, а остальные 4 ушли нелегально». Все эти знакомые являются моими соучениками, занимались в одном классе, среди них был Юрий Шухевич. Костельник-младший подробно рассказал, как оказался замешан в историю, которую чекисты будут трактовать как антисоветскую. И шпионскую молодой человек даже ничего не скрывал. В июне 1940 года, после окончания школы, я на площади Юра случайно встретил Любрика Гладкого. Его я знал как продавца кооператива «Пласт» и члена спортивного общества «Сокол». Мне было известно от знакомых, что Гладкий перед приходом частей Красной Армии бежал в Германию. Костельник обратил внимание на то, что на Гладком были очки с зелеными стеклами и воротник плаща поднят. Старый знакомый объяснил, что вернулся из Германии нелегально. Костельник заинтересовался ситуацией за кордоном. «А действительно в Германии существуют украинские легионы?» «Легионов нет», — объяснил Гладкий, «но украинцы служат в вооруженной охране предприятий». Они дошли до улицы Сапеги, и тут Гладкий попросил юношу о помощи. Объяснил, что во Львове имеются враги украинского народа, они выдают достойных украинцев НКВД. И вот он предлагает Костельнику взять на себя благородную миссию, выяснить, кто эти люди и где живут, Гладкий внушал Костельнику, что это обязанность каждого честного украинца. И юноша согласился. Гладкий велел ему через два дня, в десять вечера, прийти к библиотеке Политехнического института. Объяснил, что к нему подойдет человек, который назовет пароль. Он простой. Это университет? Отзыв. Это медицинский институт. В назначенное время Богдан Костельник, как договорились, пришел к библиотеке. К нему действительно обратился некто и назвал пароль. Дал первое задание — в условленное время направиться на летную улицу в предместье левандовка и там, около церкви, установить некого человека, который будет кого-то ждать. Костельник справился. В назначенный день и час пришел куда велено и увидел того, кого искал. Когда тот устал ждать и ушел, проводил его до дома. На следующий день пришел туда и установил, кто там живет, записал фамилии, передал их заказчику. Получил новое задание и тоже его исполнил. Костельник проявил находчивость. Ходил по квартирам и говорил, что составляет список детей школьного и дошкольного возраста. «Последнее задание», — рассказывал следователю Костельник, — было отправиться на улицу Байки, дом 24 или 26, не помню точно, и установить, в какой квартире проживает девушка по фамилии Земба или петре Тоже запамятовал. В этом доме я побывал, но установить девушку не удалось. Вроде бы она руководила подпольной польской националистической организацией, но сообщить о результатах не удалось, так как я заболел и человека, который давал мне эти задания, больше не видел. Сохранился протокол допроса. Внизу Богдан Костельник, как положено, написал. «Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан, в чем я расписываюсь». Сейчас уже невозможно установить, понимал ли юноша, в какую опасную историю позволил себя завлечь. Ему, возможно, льстило, что кто-то попросил его принять участие в увлекательной игре, но для чекистов все это было тягчайшим преступлением, которое Костельнику-младшему будет стоить жизни. 22 февраля 1941 года начальник Львовского управления НКВД старший майор госбезопасности Сергеенко и начальник второго отдела старший лейтенант госбезопасности Баранов отправили в Киев докладную записку Наркому внутренних дел Украины комиссару госбезопасности третьего ранга Серову. Арестованный костельник Богдан Гаврилович сознался в том, что явился участником антисоветской националистической молодежной организации, в которую был вовлечен в октябре 1939 года соучеником Джулинским Юрием, впоследствии выехавшим в порядке репатриации с матерью в Германию. Из Кракова нелегально прибыл некто гладкий Любрик, который был известен Костельнику Богдану по спортивному обществу «Сокол». При встрече с Костельником Гладкий, после краткой информации о положении дел среди украинцев за границей, предложил ему связаться по установленному паролю в определенном месте с лицом, по заданию которого выполнить ряд заданий по выявлению и установке подозреваемых секретных агентов НКВД. Костельник провел шесть установок подозреваемых лиц, связанных с НКВД, из коих в двух случаях добился положительных результатов. Связь Костельника с неизвестным прервалась вследствие болезни. Конечно же, встревоженный отец был готов услужить грозной власти. 1 февраля 1941 года явился в областное управление рабоче-крестьянской милиции осведомиться о судьбе сына. Из милиции его провели в управление НКВД. В беседе, сказано в отчете, Костельник интересовался причиной ареста его сына и возможностью возвращения изъятых у него лично принадлежащих ему документов. В дальнейшем был затронут вопрос религиозного движения в Западной Украине. Костельник выразил отрицательное свое отношение к Ватикану и бывшим правящим кругам польского государства. В конце беседы он просил разрешить передачу арестованному сыну насильных вещей, для чего ему была дана явка на 3 февраля. Гавриил Костельник еще ничего не обещал, но чекисты уже воспринимали его как своего агента. 3 февраля в условленный час Костельник явился, и с ним была продолжена беседа по религиозным вопросам. Рассказал, что в период существования бывшей Польши он на протяжении долгого времени вел борьбу направленную на разрыв Украинской униатской церкви с Ватиканом, то есть за создание автокефальной украинской церкви. При этом он заявил, что на этих позициях он стоит и в настоящее время. Перед Костельником был поставлен ряд наводящих вопросов. Как он смотрит на возможность возобновления своей деятельности и может ли взять на себя руководство движением за создание на территории Западной Украины автокефальной церкви? На что он ответил – Возобновить эту работу он опасается, так как не уверен в успехе проведения этих мероприятий, ибо влиянии унии, соединившей в себе религиозные и национальные чувства украинцев-галичан, весьма велико в народе. Из беседы с Костельником видно, что он находится в натянутых отношениях с епископом Слепым, митрополитом Шептицким и окружением Последнего, учитывая колебания Костельника, Ему было предложено составить план мероприятий по созданию украинской автокефальной православной церкви. Костельник обещал представить свои соображения по существу затронутого вопроса, однако просил, чтобы его в управлении НКВД не принимали, поскольку это вызовет подозрения, и организовали бы встречу в частной квартире. Предложили ему приступить к организационной работе, от которой он отказывается, мотивируя тем, что сейчас не время, поскольку жив еще митрополит Шептицкий. Не вступая с нами в официальное сотрудничество, он однако не отказывается от периодических встреч с нами. Касаясь арестованного сына, Костельник заявил, что если он виновен, то пусть его судят, но принять на себя в связи с этим какие-либо обязательства он не согласен. Фигурой львовского священнослужителя интересовались в Москве. С ним были связаны большие ожидания.